Глава 36. Феликс ждал возле чёрного джипа. Заметив нас, он приспустил очки, щурясь на меня мутными глазами. У него эффект крови заканчивался. Взгляд был ясным, сканирующим, словно мне выставляли оценку. «Всё нормально?» Я огляделась. Влада нигде не было. Надеюсь, его не убили». «Отпустил я его!» Феликс словно прочёл мои мысли и открыл заднюю дверцу, приглашая в салон. «Ты с нами? Или как?» Эмиль сел за руль. Я подумала и тоже села вперёд. Ехать с его братом на заднем сиденье что-то не хотелось. В солнечном свете дорога к ангару оказалась страшнее, чем ночью. Вся в рытвенных и ухабах, она петляла. Резко уходила под уклон или наоборот в горку. Об нища шуршала сухая трава. «Как я вчера здесь на Мерседесе проехала?» Наконец показались кирпичные руины. «Ещё пара поворотов, и будем на месте». «Притормози», — сказала я. «Какой у тебя план? Что ты собираешься делать?» «Предложу деньги». Эмиль даже не подумал сбросить скорость. «Живцову?» Я прищурилась. «Ты хочешь его нанять? Он не возьмёт, даже не думай». «Все берут деньги, Яна». «Давай я зайду одна», — предложила я. «Попробуй с ним договориться». Эмиль молчал. «Наверное, если бы я сказала, сама справлюсь, через минуту меня бы высадили из машины». «Одна ты не пойдёшь». «Точно». — отозвался с заднего сиденья Феликс. «Мало ли, о чём она там с ними договорится. Феликс пойдёт с тобой. Если охотник не захочет идти, приволочёт его силой. Гениальный план. Тогда ты и я. Брать Феликса неразумно. Они же на него охотятся. Представляешь, что подумает Живцов, если мы заявимся вместе? Нас перестреляют. Я понимала, что он не пойдёт в авангарде». «Он не трус, но и рисковать не станет. Для этого есть Феликс или я. Те, кого не жалко». «А может, правда?» — вкратчиво начал Феликс. «Ты предлагаешь идти мне туда с ней?» С каждым словом тон Эмиля становился выше, пока он не заорал. «И решать твои проблемы?» Феликс что-то неразборчиво пробормотал в ответ. Дорога снова пошла в гору довольно крутую. И Эмиль добавил газа, срывая злость. Джип резво влетел на холм, и перед нами открылся вид на поле и ангар вдалеке. Дорогу наискосок перегораживал грузовик, старый и зелёный, с прогнившими бортами. «Эмиль!» — крикнула я, но бампер уже вминала в мощное колесо. От удара меня бросило на ремень, дыхание перехватило. Я почувствовала, как об моё кресло ударился Феликс. Сзади тоже есть ремни, но он считал себя слишком крутым, чтобы пристегнуться. В тишине стало слышно, как потрескивает покорёженный металл. «Придурок!» — сдавленно прошептал Феликс. «Что ты за руль полез с такой реакцией?» Эмиль смотрел на препятствие, как на личного врага. А ещё говорил, что это я плохо вожу. «Феликс!» Проверь, кто внутри. «Идите вдвоём», — добавил он. «Прикроешь его». Я не стала спорить, хотя наружу не хотелось. Ладно, что может случиться? Никто не знает, что мы приедем. Одно смущало. Почему из грузовика до сих пор никто не появился? «Пошли!» Феликс поправил очки и открыл дверь. Ощущая себя комком нервов, Я вылезла следом и поёжилась на ветру. Вроде тепло, но меня знобило. Феликс подошёл к кабине, уцепился и вскочил на подножку. Спина напряглась, когда он заглядывал в окно. Я заняла позицию перед джипом и огляделась. До ангара рукой подать. Метров четыреста, но не души вокруг. Мы были одни на узкой дороге. Невыносимо воняло прошлогодней полынью в изобилии, росшей на обочине. «Какого чёрта?» — громко сказал Феликс. Он спрыгнул на землю, подняв пыль и быстро пошёл обратно. «В машине никого нет!» В движениях чувствовалось раздражение. Он склонился рядом с окном Эмили и повторил. «В машине пусто!» Эмиль опустил стекло, Они негромко заговорили, но я не слышала о чём. Нервная дрожь прошла, стало жарко. Утреннее солнце шпарило вовсю. Я развязала пояс и расстегнула плащ. Стало немного легче. По полю прошёлся ветерок. Зашелестел сухой полынью, и горький запах стал острее. Затрепетал белый лоскуток привязанный к зеркалу грузовика. Я нахмурилась. «Это ещё что?» Если водитель хотел привлечь внимание к сломанной машине, логичнее выставить аварийный знак. Лоскут не был похож на тряпки, которые обычно валяются в машине. Наоборот. Чистый клочок ткани, оторванный от простыни или что-то вроде. Привязан крепко, на хороший узел. Длинный хвост полоскался на ветру. Мне это о чём-то смутно напомнило. Но тут позади раздался хлопок, и я обернулась. Лобовое стекло джипа покрылось белыми трещинами. В эпицентре его вогнуло, и там появилась дыра. Сквозь белую дымку я увидела, как дёрнулся Эмиль. Феликс стремительно пригнулся и скрылся за машиной. По нам стреляли. Феликс реагировал быстрее. «Ложись!» Он обогнал машину, влетел в меня, и я упала на капот. Плащ задрался и поясницу обжёг холодный металл. Головой я не успела удариться, он подставил ладонь. Он держал меня крепко, обхватив обеими руками. Феликс как-то странно кашлянул. Кажется, попали. От него пахло кожей и очень слабо духами Алёны. В лицо лезла кожаная куртка. Молния царапала щёку. Под его обмякшим телом я сползла по крылу, и мы рухнули на землю. Только теперь я поняла, почему он так плотно меня обхватил. Руки смягчили удар. На лицо капнула кровь изо рта. Лёгкая пробита. Я лежала на спине, придавленная его весом. В груди Феликса клокотало прерывистое дыхание, словно он пытался вдохнуть. Но ему что-то мешало. Руки конвульсивно сжались, туго и болезненно. Я не двигалась и почти не дышала. Эти крепкие объятия один в один напоминали захват вампира при нападении. Ему осталось отвести мне голову и прокусить вену. Смертельное ранение. Что толку, что он поймал мою пулю, если сейчас вцепится в горло? Водительская дверца распахнулась, и над нами склонился Эмиль. Не похоже, что его зацепило. «Замри!» «Легко ему говорить». Я не двигалась, буквально вросла в землю. Но моё испуганное сердце билось так часто и оглушительно, что не заметить меня невозможно. Под прикрытием двери он выбрался из машины и упал на колени. Иллюзорное убежище. В руке оружие, но вместо того, чтобы прицелиться в сторону ангара, Эмиль предплечьем захватил горло брата, оторвал от меня и вдавил ствол ему в висок. Я увидела лицо Феликса, обмякшее, с мутными закатившимися глазами и перекошенным окровавленным ртом. Шок или вроде того, но он дышал, с протяжным хрипом на вдохе. «Беги к оврагу, Яна!» «Под обстрелом бежать?» — с вызовом спросила я. «Чувствуешь бензин?» — зарычал он, и после его слов я заметила тяжёлый запах. Когда он придёт в себя, ты всё равно побежишь. Он тебя порвёт, а снайпер его снимет. Я лучше сам его добью. Беги к оврагам, пока не поздно. Я прижалась к нагретому солнцем заднему колесу. Впереди была обочина, вся в полыни. За ней начиналось чистое поле. Дорога отлично просматривалась в обе стороны. Чуть в стороне — кирпичные руины, несколько деревьев. «Можно туда. Или к оврагу, как сказал Эмиль. Только откуда стреляли?» «Наверное, с ангара. Откуда-то с высокой точки». «Вот засада». Какое-то время я смотрела в небо, пытаясь с собой совладать. Автоматически стёрла кровь, которую Феликс накапал мне на лицо. От пистолета толку ноль. До руин ещё надо добраться. 200 метров по открытой местности. Я же говорила, что он не возьмёт деньги. Но моему бывшему ничего не докажешь. Надо было сразу догадаться. Я показала глазами на обвисший лоскут. Так снайпер определяет направление ветра в зоне стрельбы. Быстрее, Яна! Ладно, может, стрелок уже ушёл. Не так уж он и хорош распомахнулся я добегу. В Эмилию он так и не попал. Промахнулся дважды? «Если хочешь попасть в цель, через машину стрелять не станешь. Зачем тогда стрелял?» «Беги!» — бешено заорал Эмиль. Стараясь ни о чём не думать, я вскочила, прорвалась через полынь и побежала через поле. Наверняка уже на прицеле. Слишком заметна я в своём расстёгнутом белом плаще, на буро-зелёном фоне из прошлогодней и молодой травы. На мне ботинки... Я лёгкая, пока удавалось ни за что не зацепиться и не подвернуть ногу. Я не знала, что там делает Эмиль со своим братом, но ждала нападения со спины. Вампир, которому нужна кровь, не выдержит, если увидит, когда добыча убегает. И только сейчас поняла, почему Эмиль держит его за горло. Может, и успею. Я пробежала около половины, каждое мгновение ожидая пулю когда всё-таки споткнулась. Земля встретила жёстко. Я уткнулась в траву и застыла. В ладони впились сухие стебли и колючие корни. Упала плашмя и в животе тупо заныло Стараясь не поднимать головы, я обернулась. В глаза лезла сухая трава. Сквозь неё рассмотрела дорогу. Джип. Эмиль в той же позе за горло прижимает к себе брата. «Почему по ним не стреляют?» Рядом выбила пыль, и в воздухе закружились травинки. «Потому что стреляют по мне». «Беги!» — снова проорал он. Ветер донёс до меня вместе с голосом ярость. Он выстрелил поверх двери джипа пару раз куда-то вверх. Направление верное, но ведь бесполезно. Выстрелы раскатились по полю. Я вскочила и побежала. Системами винтовок незнакомо, но знаю, что любая накроет поле. Имели я слышала, а вот второго стрелка нет. Там что-то с бесшумным огнём. А вот себя мы раскрыли. Здесь всё-таки город, хоть и периферии Я была на вершине холма. Дальше поле уходило под уклон, к оврагам. До первой группы чахлых деревьев оставалось немного. Ещё рывок, и я смогу укрыться. Меня вдруг поволокло под уклон. Нога подвернулась. Я попыталась уцепиться за траву, но инерция тащила вниз. Впереди был кустарник, а за ним, кажется, обрыв. Придётся падать. Я зажмурилась, изогнувшись, как кошка, чтобы смягчить удар, и рухнула вниз, боком на бетон. Ремень кобуры больно вдавила в ребра. Я перекатилась на спину, задыхаясь от боли и какое-то время лежала, пытаясь прийти в себя. Небо над оврагом заметали редкие ветки деревьев. Я лежала на фундаментальной кладке, похожей на странный гибрид городского парка и стройки. Вокруг бетон, битый кирпич, мусор вперемешку с травой и редкими чахлыми деревьями. Всё щедро покрывало тень от деревьев вдоль периметра фундамента и самого холма. В нескольких метрах возвышалась единственная уцелевшая стена бывшего строения. Издалека я принимала её за те самые руины. Слева непонятная постройка, приземистая и длинная, поросшая сверху травой и шайником. Она заканчивалась в соседнем овраге. Торцовой стены нет, вход обвалился, похоже на тоннель. И тут до меня дошло, что это. Никакие это не овраги, Старый производственный комплекс, разрушенный почти до основания. А ямы, которые я принимала за овраги, то, что осталось от подвалов. Солнце осталось за ангаром. Откуда вели стрельбу? Идеальная позиция для снайпера. Я перевалилась через бок и шлёпнулась вниз. Плиты пола были сняты, а подвал глубокий. Бетонные стены покрывали прошлогодние лишайники и сухой мох. Солнечный свет сквозь ветки ложился сетчатой тенью. Я медленно поднялась и дрожащей рукой вытащила пистолет. Сбоку раздался шорох, и я припала на колено, вжимаясь плечом в фундаментальную стенку. Откуда звук? Тихий, словно крадутся по лесу. Я уставилась вверх. Кто-то огибал фундамент. Если пользуются укрытием, может, кто-то из наших? Но в моей ситуации это плохая новость.